Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 12. -я. Глава 1. Кабинет канцлера, город Петербург. Канцлер Румянцев давно не испытывал такого потрясения, как в этот вечер. Его бессознательную тушку засунули в транспорт, где он и пришел в себя, а затем доставили в кабинет. Провал. Это был величайший его личный провал за последние двадцать лет. Как могло такое произойти? Где он допустил ошибку? Схема ведь была отработанной, а в специальном отделе находились не пацаны, а матерые волчары, пусть и не великой силы, но свое дело хорошо знали и исполняли его уже не раз. Этот отряд был собран как раз для таких целей, когда нужно было. переступить слишком многое ради благих целей. Дабы уравнять силы, им была выделена отличная техника и полное укомплектование артефактами. «С вами всё хорошо?» — задал вопрос один из охранников, который помог дойти князю до своего места. «Оставь меня!» — махнул он на него рукой вместо внятного ответа. «Позор!» «Так и позориться перед своими людьми!» Благо императрица, кажется, не видела этого момента. Но молодой щенок точно видел. Ему уже предоставили анализ, сделанный по камерам. Когда охранник вышел из кабинета, Румянцев встал и подошёл к окну. Долгим взглядом окинул вид, который так привык видеть, и вздохнул. Это было для него что-то новое, и от этого непонятное. Он был сильным, одарённым, и, по идее, не мог потерять сознание. Это было ненормальным, и сейчас это беспокоило. Что могло послужить этому? Нервы? Шок от большого первого провала? То, что документы, полученные Галтионовым, вряд ли могли навести на его департамент. Это дело было запущено очень давно и сделано там всё по уму. И к ним не вело никаких зацепок. Однако даже так Румянцев решил подстраховаться и зачистить всех, а в ответ получил такой провал. Столько людей за один день они ещё никогда не теряли. артефактов? Сколько же ему придется затереть отчетов и где взять наличные, чтобы покрыть эту сумму? Кажется, в этот раз он не сможет обойтись деньгами, что выделяет ему государство. Придется залезть в собственный карман, дабы закрыть все дыры. Мужчина, насмотревшись вдоволь в окно, подошел к своему столу и уселся за него, а затем устало потер переносицу и задумался. Думал, думал... И всё равно не мог понять, как Галтионов смог это всё провернуть. Убить всех без потерь? Да это сказки. А где тела? Там сейчас работают разные ведомства, и действительно нет тел, словно они все испарились. По показаниям Галтионова, люди были атакованы неизвестным оружием. Когда он подошёл, то произошёл взрыв, который схлопнул само пространство и утащил как врагов, так и его людей. Бред же! Но императрица поверила. Или сделала вид, что поверила. «Борислав!» — нажал он на кнопку телефона. «Зайди ко мне! Как только получишь полную информацию, что только сможешь найти на Галактионова его рот!» «Слушаюсь!» — быстро ответил мужчина, которого звали Бориславом. Румянцев ещё раз задумался и прислушался к своему телу. Сейчас от той дикой усталости даже и следа нет. Неужели он стареет, и его подводит собственное тело? Устав думать об этом позоре, он ещё раз нажал на кнопку вызова. «Десять минут! У тебя есть десять минут! Будет исполнено!» Как всегда, чётко и уверенно отрапортовал его глава разведки. После этого он отдал ещё около двух десятков приказов как своим людям из рода, так и сотрудникам канцелярии. Правда, так вышло, что многие его люди как раз и работали в канцелярии. В этот раз он решил не рисковать и уничтожить все документы по этому проекту. Если у Галтионова есть хотя бы малейшая зацепка, её нечем будет подтвердить. То, как дальше развивались события, меня прямо удивило. Императрица пригласила меня в свой транспорт, который больше напоминал крепость. Нечасто увидишь двухэтажный транспорт с личной ванной, напичканный разными артефактами и заклинаниями, которых, кстати, не должно быть в этом мире. Даже шнырька, бедолага, забился в какую-то нору в своём теневом мире и даже не думал оттуда вылезать. Обычно он хотя бы пробовал сопротивляться, но не в этот раз. «Как дела, Александр?» вас спросила меня императрица, сидя напротив. «Наверное, получше, чем у Румянцева», — попытался я выдать слабую улыбку, но не вышло, она получилась больше, чем хотелось. «Да, не ожидала я от князя, что он сознание потеряет», — тоже улыбнулась она. «Что же такого ты на него нарыл? Насколько я знаю, разных дел у него очень много, он прячет их мастерски». «Надеюсь, она не хочет, чтобы я прямо сейчас передал ей документы». Если говорить по правде, то ничего, кроме подозрений, у меня нет, — выдал я всё как есть. Не люблю я врать и играть в закулисные игры. Интереснее делать всё прямо. То есть ты заставил целого князя потерять сознание, при этом ничего не имея на руках? Дернулась её бровь от удивления. Ну да, пожалуй, плечами. Впечатлительным он оказался. Что тут поделать? Не умеет держать удар. В машине повисла тягучая тишина, которая затем нарушил громкий смех императрицы. Нам, но я так не смеялась. <смех> как бы я хотела рассказать об этом самому Румянцеву и взглянуть в его глаза, когда он поймет, как филигранно его обвели вокруг пальца. Как оказалось, ей не нужны никакие документы, и у нее ко мне нет никаких дел. Императрица просто пригласила меня к себе на чай, за которым мы посидели, и мило общались обо всем подряд. Она даже в этот раз решила заняться моей политической неграмотностью и принялась объяснять мои ошибки, которые я допустил, и как мне можно было сделать по-другому. Очень корило, что я начал войну, и, главное, не за сам факт войны, а за то, что я поспешил и сделал всё не по правилам. Если бы не Румянцев, то мне пришлось бы уплатить штраф или отправиться под суд за нарушение. Но поскольку она лично имела там свой интерес и следила за моими действиями, то и наказания не будет. Спас меня Румянцев, хотя я и хотел убить. Тайная канцелярия так всё обыграла, что это мятежники. А я, выходит, объявив войну, прибыл туда, чтобы обговорить вопросы, и нарвался там на бой, но невольно послужил интересам государства. За нападение на меня тоже почти ничего не сказала, кроме того, что я сам знал, куда лезу, когда начал воротить свои дела в высоких кругах без крепкого рода за спиной. Ещё порадовало, что Румянцев сильно просчитался, и теперь к нему будет много вопросов от других ведомств, которым он постоянно втыкал палки в колёса. Теперь они смогут вытащить эти самые палки, и настучать по горбу Румянцеву, хотя и не очень сильно. Ведь он всё-таки не последний человек в империи. Но канцелярия надолго запомнит этот день. Кстати, хоть она и говорит, что Румянцев слабоват оказался, но это далеко не так. Должен признаться, что в его обмороке немного виноват и я. По факту он должен был обмочиться и делать так ещё недели-две бесконтрольно. Отправил я к нему маленького паучка, совсем слабенького, и тот незаметно сумел цапнуть за ногу главу тайной канцелярии. Всего лишь потеря сознания — это слишком мелко, не скрою, но нужный эффект я всё равно получил. Такой позор. И пусть многие сделали вид, что не заметили этого факта, но это лишь вид. Все прекрасно поняли, что произошло. После чая-пития меня сопроводили в отель. Это был не то чтобы тяжёлый, но интересный день. Пока я находился с императрицей, то поддерживал связь с волком. На его плечи легло, как всегда, самое приятное. Ему нужно было вывести всю нашу технику, и, и трофейную в том числе. Вот с ней уже были проблемы. Там бы ее просто так не отдали, потому что она принадлежит канцелярии. Но я не привык так легко сдаваться. И ещё до того, как спал купол, мы её тихо прикопали в лесу, поэтому утром нужно вернуться за ней. Ну как прикопали? Прикопать штурмовой танк или сау — это чертовски сложное дело. Императрица сделала вид, что не заметила. А румянцев? Ему сейчас не до этого. Доброхотову пофиг, что грузить свои самолёты. Где взял танк? Так в же. Волк тоже держал меня в курсе дел, сообщив, что они благополучно добрались до торгового района Истов и сейчас уже вместе с сынами тусуются возле склада. Стоит говорить, что они снесли несколько зданий и разбили там свой полевой лагерь? Наверное, нет. Как и то, что там уже есть окопы, рвы и бетонные заграждения. Волк не любит шутить. По-быстрому ответив волку, что завтра буду у них, я вырубился. Всё-таки этот день забрал у меня достаточно много сил. Проснулся я утром, ещё даже не было шести часов, а меня уже поджимало время. Пришёл сигнал от Одина. У него было специальное задание, с которым он, видимо, справился. «Волчара, мне нужен транспорт!» Говорю в трубку телефона и попутно натягиваю штаны. «Буревестник будет подан через 20 минут», — тут же обрадовал он, что нас ждёт что-то интересное. Волчара уже изучил мой голос и может по интонации различить, когда мы направляемся на приём, а когда на что-то опасное. «Нет, не в этот раз. Сегодня мне нужно что-то неприятное, но местное. Мы не должны отличаться от жителей трущоб. Сможешь организовать?» Волк запыхтел и задумался. Сделаю. После некоторого молчания пробурчал он. Тот же город, то же самое время. В торговом районе трое друзей попивали пенный напиток, сидя на корточках, и делились последними новостями. В основном травили интересные истории, например, про залетного экономиста, у которого вчера отжали телефон. Конечно, он сам виноват, кто без дара и при деньгах зайдет ночью в их район. Он там что-то лепетал, что пропустил свою остановку и не там вышел, но ему же было всё равно, дань должна быть уплачена. «Витёк, я тебе говорю, лохи всегда должны страдать», поднял худой свою руку в победном жесте. «Вот чё ты паришься? Отжали отжали!» «Да не парюсь я», — пробурчал Виктор, который не так давно попал в это место. Он даже не закончил школу, так как его родители разорились, и ему пришлось переехать сюда ещё подростком. Просто это неправильно». Что это?» <сосимый> — удивился Андрей Бугаев, самый крупный из них и носивший погоняла Бугай. Виктор скривился. «Вот представь, что сейчас тебе подойдёт кто-то посильнее допустим, отожмёт твою ласточку». Кивнул он в сторону ржавых, но до блеска начисленных шмагулей. «Э-э-э!» <сосимый> возмутился Бугай. «Ты мои шмагули не трожь. Да и вообще, кто к нам посмеет подойти? Я самый сильный здесь, и меня все знают». «Всегда есть тот, кто будет сильнее тебя», <сосимый> — заметил Виктор. — Фигняет всё, — отмахнулся Бугай. — Если такое случится, то я только посочувствую бедолаге. Его будут собирать по косточкам. Я вот так отделаю, что мамашка родная не узнает. Виктор снова вздохнул, поняв, что дело так не будет. Его друг неисправим. Они сидели ещё некоторое время и, возможно, продолжили свой разговор, если бы не одно обстоятельство. — О, терпила! — обрадовался Бугай, глядя на мужика, что двигал их в сторону. — О, шмыгули! Обрадовался мужчина, увидев парней. «О, нам трындец», — констатировал факт Виктор, который не был идиотом и сразу понял, что мужик, разгулющий так спокойно по их району, с боевым аристократичным клинком на поясе, не может быть терпилы. В этом случае терпилы — это они. Всё произошло быстро. Очень быстро. Бугай помнил только короткий полёт, а затем... Ничего. Вован Антресоля помнил больше, ведь он попытался сбежать, то есть позвать на подмогу, и прожил на секунду больше. Источником информации для друзей стал Виктор, который всё быстро просёк по взгляду мужика и вовремя поднял вверх руки, а затем услужливо предложил помочь господину. Сам залез в карман к Андрею, достал оттуда ключи от машины и торжественно вручил их мужику. Ещё предложил семечек, что странно, тот не отказался, и взамен дал парню, чем его удивил, Несколько сотенных купюр, заплатив за транспорт, два раза больше, чем тот стоил. Это все друзьям потом и рассказал Виктор. «Стоп», — остановил друга до этого сидевшего хмурым Андрей. «Так это что выходит? Мы только что стали не а удачными перекупами?» «Выходит, что так», — Кивнул парень. Возможно, эта встреча стала роковой и показала друзьям, что на их любви к машинам можно зарабатывать вполне неплохо. С сегодняшнего дня... Они решили этим делом и заняться. Кто знает, может, в будущем они станут известными на всю империю автодилерами? Волчара подкатил на транспорте, который мне трудно было назвать транспортом. Но выходит, что сделал всё так, как я просил. «Ваша шига подана, сэр!» — весело загагатал он. «И вот что, шнырка укусил?» «Оказалось, что и правда этот транспорт назывался шмыгули». Должен признаться, поездка в этой машине принесла в мою жизнь что-то новое. Волк тоже всю дорогу матерился, но я заметил, что под конец поездки стал спокойнее и даже получал некоторое удовольствие. Мы приехали на окраину города, в не самое благополучное место, где обычно жили обнищавшие работяги и всякие недоброжелательные элементы. Куда нам? – спросил Волчара. Сейчас покажу, – ответил я ему и попросил Шнайдерку скоординировать нас. Волк дёрнулся, когда шнырька стал транслировать ему всё, но видо старался не подавать. «Со никак не привыкнуть к твоему двойному дару», — пробурчал он. «Как я понял, он думает, что мой второй дар — это приручатель, и Шнырко я приручил. Мы остановились после некогда богатого трёхэтажного дома с каменной изгородью. Раньше здесь явно жил какой-то купец, а теперь только люди Косолапова, но и те уже переехали отсюда». Прямо в колесо санцары на перерождение. У входа нас встретил Один. «Ваше задание выполнено, господин», — поклонился он. «Горжусь тобой, мой самурай», — отсыпал ему похвалу. «Ты явно растёшь над собой, следуя по правильному пути». Единственный голос Одина вспыхнул от радости. «Господин показал мне путь. Я его не предам», — достал он клинок из ножен доказательство своих слов. «Кстати, а где твой ученик?» «Он еще не готов. Слишком юн и голуб», — по-отцовски изрек Один. Плевать ему было, что человек старше может быть самого Одина. Особняк был интересен в первую очередь тем, что находилось под землей, а именно лабораторией, где проводился эксперимент, о котором мне удалось узнать лишь крохи информации. Впрочем, я всю ее передал Одину и попросил его найти в документах место базирования места, которое там описывалось, и он справился. Ещё место было примечательно тем, что на чердаке были две горки трупов. Одни принадлежат людям Косолапова, которые здесь работали, а другие — тайной канцелярии, которая пришла зачищать это место, а встретили Одина. Блин, такими темпами я могу вскоре полностью закрыть этот отдел. Непорядок. Он как бы и полезные вещи делает для империи. Это, кажется, сам Румянцев заигрался. Распрашивал о нём у императрицы, но она сказала, что он служит империи всем сердцем и душой, «Плохо только одно. Её саму он не считает полезной для Империи. Такой полезный идиот может оказаться хуже, чем другие. Те, которые мечтают похоронить эту самую Империю». «Что мы здесь забыли?» — спросил у меня волк, который морщился, глядя на ободранные стены и грязные полы. «Сходи на чертак, и сам всё поймёшь», — посоветовал ему. Он так и сделал. «Мы что, теперь воюем с тамной канцелярией? Непростой противник». «Нужно наносить удары на упреждение», — кажется, я устало заносить. «Я бы не назвал это войной», — охладил я его пыл. «Просто в одном деле наши интересы пересеклись», — Волк задумался, а потом сказал. «Ты знаешь, что обычно те, у кого интересы пересекаются с тайными, тем более чужими, долго не живут?» «Знаю. И то, что мы убили их людей, нам тоже не простят. В ту сказку, конечно же, они не поверят». А даже если поверят, то попытаются убрать нас в любом случае, как свидетели их позора. Пусть попробуют, пожимая равнодушно плечами. Рано или поздно они закончатся. Дальше мы двинули в лабораторию, потому что я узнал всё, что мне было нужно. Шнырько доложил мне обо всём. Именно он был прикомандирован Кодину в помощь на эту ночь. Отлично сработали в паре, как я погляжу. Мой полговодец умеет думать, и это меня очень радует. Только не пойму, зачем по дороге они украли из магазина шесть мороженок. А потом вернулись и оставили деньги. Правда, я им денег не давал, но в одной подворотне на них напал мужик, и они просто спокойно шли, кушая мороженку. Мужик прицепился к ним и сказал, что проход платный, вот он и заплатил Одину. Один был добрый и оставил ему одну руку. Этот дом был глубоким прикрытием, и самое интересное происходило под землёй. «Куда мы попали?» — удивился волк. «И как мы узнали про это место?» «Магия!» — развожу я руками. Чем глубже мы спускались по лестнице, тем больше было ясно, насколько это место имело важные функции. Разные двери, которые приходилось выбивать или открывать с помощью шнырки, были бронированными. Под конец мы уперлись в каменную стену. «Тупик?» — почесал репу волк. «Или нет?» «А он соображает». «Конечно нет!» — подошел к нужному месту на стене и просто лупил кулаком по клапке. тайная дверь открылась и мы зашли в небольшую лабораторию всего квадратов двести и здесь уже все не казалось ободранного наоборот за ней хорошо смотрели я знал куда нужно идти но решил провести волку экскурсию и показать что тут еще есть это все нужно вынести спрашивает он меня указывая на документы и прочее верно киваю но сделать это нужно тайно нельзя засветить себя я могу господин — поклонился Один. — Нет, ты и так хорошо поработал. С этой работой и Волк справится, а вот на Одина у меня сейчас другие планы, очень важные. Когда мы обошли всё и осмотрели разные комнаты с медицинским оборудованием и магическими реактивами, то наконец-то подошли к самой последней, именно той, что нам и нужна, место, где содержались подопытные. Дверь, которая могла выдержать удар абсолюта, и никак иначе открылась со скрипом. и предоставила нам темноту за собой. Веришь, что там безопасно?» — спросил меня волк и достал клинок. «Убери!» — поднял я руку. «Ты их пугаешь!» «Кого?» — не понял он. «Ведь с виду кажется, что там никого нет». Я улыбнулся, глядя прямо на тех, кого он напугал. «Подопытных!» — уже тише сказал ему и зажег магический огонь, который осветил все помещение. «Семь пар глаз смотрели на нас». и делали это так по-доброму, что волк, кажется, забыл, как говорить. «Ваши враги, что вас пленили мертвы», — спокойно говорю я перед собой. «Пойдёмте со мной и будете жить. Я помогу вам взамен на службу». Ответом мне стал вой и удар когтистой лапой в район шеи. «Оборотни!» — как заворожённый прошептал волк. «Почти, только хуже», — усмехнулся я, уворачиваясь от атаки сразу троих. «Оборотняхи!» «А это хуже, чем оборотни, уж ты мне поверь. Эти вообще безбашенные». Интересные здесь эксперименты проводились по скрещиванию кровью человека и разломной твари. Они были все безумны от своего гнева. Их сделали такими против их воли. Скорее всего, их похитили или купили, а затем подвергли нечеловеческим пыткам. Я понимал, почему они напали на меня. В их голове сейчас бушуют две мысли. Это месть и побег, а затем новая месть». Поворачиваясь от их ударов, я смотрел им в глаза, заглядывая прямо в души. Растерзанные из израненные души. Они — провальный эксперимент, который не дал нужного результата. По бумагам я знал, что у Косолапова был сынок-идиот, который стал калекой. По своей глупости стал, когда его изувечил один прусский род за то, что пытался износильничать их наследницу. Ради сына он все и сделал. Пытался найти ту кровь, которая поможет, А для этого нужна была регенерация. Оборотни — она просто космическая, да вот беда. Они сумели сделать оборотнями девушек, но вернуть им прежний облик уже не смогли. Да и те сами не могут. В моём мире таких называли проклятыми. Это намного хуже, чем оборотни. Даже проклятые вампиры хуже, чем просто вампиры, и намного сильнее. «Стоять!» — придал их голосу силы и подключил свою ауру, отчего блохастых сразу снесло в сторону. «Достали уже истерички!» что от меня понесло. «Хотите по-плохому? Будет по-плохому. Если они понимают только силу, я им покажу эту силу». Подошёл к первой попавшейся рыжей и заглянул в её глаза. «Смотри мне в глаза!» — схватил запасть, когда она, застывшая от страха, пыталась отвернуть голову в сторону. «Что ты видишь? Смотри внимательно!» Девушка задрожала. «Я задал вопрос!» Я открыл через глаза свою душу и позволил ей туда заглянуть. «Альфа!» «Ты альфа!» — тело грозного оборотня стало бить крупная дрожь. Вместе с кровью им передались не только способности, но и повадки. Это оборотней передается только с кровью. «Видишь, волчара, как нужно обращаться с бабами?» — повернулся я к нему с улыбкой. «Волк мои шутки не оценил». «Я передам твои слова Анне». «Эй, ты чего?» — возмутился я. «Не надо, Анне! Блин! Та в гневе может быть страшнее, чем кучка оборотней!»